Глава 11. Мягкий, улыбчивый взгляд, нежная белозубая улыбка, изящный носик, пухлые от природы губки и глаза у Марты красивые. Она стояла у кровати на фоне окна, и в ореоле утреннего света ее распущенные волосы казались свадебной фатой. А в белой мужской сорочке на голое тело Артем почему-то увидел подвинищенное платье и вскочил, как ужаленный. Марта, конечно, хороша собой, но жениться на проститутке — это чересчур даже для него. «Тебе звонят», — Марта продолжала улыбаться, но взгляд потускнел, как у девушки, которая поняла, что после бурного ужина на завтрак ее не позовут. Да, на тумбочке действительно вибрировал смартфон, и на дисплее светилась дежурная часть. Впрочем, ему все равно, куда ехать, хоть на край света, лишь бы подальше от Марты. Тем более, что время уже половина восьмого, кстати а почему буль не разбудил да товарищ подполковник убийство тут у нас в скобелевке где оперативно еще не назвал фамилию убитого но артем уже знал о ком пойдет речь лыков жил в коттедджном поселке примыкающем к деревне скобелевка некто гражданин лыков георгий максимович вы его знаете судя по голосу оперативный с трудом сдерживал усмешку поэтому выезжай на место скажи груздеву где меня искать артем выслушал адрес Запомнил, вернул трубку на тумбочку и поднялся. «Что-то случилось?» — спросила Марта. «Обычное дело, ехать надо». «Кого-то убили?» «Это, по-твоему, обычное дело?» «Нет, конечно, просто вид у тебя, как будто кого-то убили». «Или кого-то трахнули», — закрывая за собой дверь в ванную, буркнул Артем. «Побриться нужно, зубы почистить, а то неудобно перед покойником будет». Он мрачно усмехнулся. Иногда циничный юмор помогал ему взбодриться. Марту он нашел на кухне. Она ловко разбила ножом яйцо и выгрузила содержимое на раскаленную сковороду. «Если ты спешишь, я быстро могу кофе приготовить». Артем не помнил, чтобы она лазила в шкаф за его рубашкой, но где-то ее нашла. Также из глубин разделочного стола она добыла небольшой полулитровый термос, и чайник уже шумел, и в кофеварке закипало. Яичницу приготовила, и хлеб нарезала, и термос кипятком промыла. Чай подала на стол, а кофе налила в термос. И все это в течение каких-то пяти минут. «Кухня у тебя как в лучших домах. Прибраться бы здесь», — сказала Марта. «Не надо». «Я бы могла. Все равно делать нечего. С работы я уволилась». «Алику помоги». «Я же сказала, все, хватит». «Вы же землей вроде бы собрались заняться». «Может, вместе займемся?» «А как жалик «Да черт с ним, с Аликом». «Ты знаешь, где живет Лыков? Ты мог бы с ним поговорить? Выбьем для начала пару участков, освоим, продадим. Дальше больше?» Марта не знала, что произошло с Лыковым. Похоже, даже не предполагала, что его сегодня ночью могли убить. А Лыков согласится? «Ну ты же начальник, а я твоя секретарша. Кстати, как тебе нравятся служебные романы? Можно прямо сейчас?» Марта эффектно сменила позу. «А если Лыков откажется от нашего служебного романа?» «Ну, найдем кого-нибудь другого. Сколько их там таких в земельных отношениях?» «В масштабе области. А в масштабе города. Может, Алику не нужен Лыков. Может, ему отец поможет в хитрой, но простой схеме?» «Отец поможет?» Насмешил. «Неужели родному сыну не поможет?» «А ты что, еще не понял? Ермолаев святошую себя корчит, сам не ворует и другим не дает. Ну, позиция у него такая. А как оно на самом деле, черт его знает?» «А как оно на самом деле? А давай-ка ты собирайся». Марта затронула интересную тему, но разговор мог затянуться, а нужно спешить. Почему бы не поговорить с Мартой в машине по дороге к месту преступления? Марта и завтрак быстро приготовила, и сама собралась всего за несколько минут. Шустрая девка, но также ловко она и клиентов через себя пропускала. Нельзя об этом забывать. Никак нельзя. — Так что там за позиция у Ермолаева? — разгоняя машину, спросил Малахов. — И как там, на самом деле? — Ну, не знаю, может, и химичит понемногу, дом-то у него богатый, да и жену молодую, опять же, содержать надо. — Понемногу — это сколько? И как? — Не знаю, но если химичит, то Алика он в это втягивать точно не будет. Алик, он шумный, внимание к себе привлекает. С Аликом легче потерять, чем найти. Вряд ли Ермолаев будет помогать ему с землей. Вряд ли это значит, что то не уверена. Ну, может, и согласиться А что там такого? Землю выделить, торги провести, протоколы оформить. Значит, Лыков Алику не очень-то и нужен. Но если отец согласится помогать, туда А после того, как Лыковым заинтересовались блатные, Аликун стал вдвойне не нужен и втройне опасен. Ну, может быть, пожалуй, плечами Марта. Олег тебе не говорил, что от Лыкова нужно избавляться? Не говорил. А что говорил? Ты же не просто так вчера ко мне нагрянула. «Ну, захотела. Нет, правда, сама захотела. А тут Алик. Ну, я ему и навешала, что к тебе хочу. Ты мужик при деньгах, начальник полиции. Почему бы нам вместе не мутить?» «Кому нам? С кем вместе?» «Ну, мы с Аликом. Мы с тобой, Алик. Да, мы с тобой, Алик. Алик третий лишний», — хихикнула в кулачок Марта. «А Лыков?» «Ну да, мы втроем и Лыков, но Алик все равно лишний». «Четвертый лишний. Или ты знаешь, что Лыкова должны вычеркнуть из списка?» «Кто его должен вычеркнуть из списка?» — не поняла Марта. «А если Алик?» «Как это? Вычеркнуть из списка?» «Убить». «Лыкова убить? Оригинальный у вас ментов юмор!» Артем ничего не сказал, сосредоточил все внимание на дороге. Скобликово находилось всего в двух километрах от города, к деревне вела хорошая асфальтированная дорога через живописный сосновый бор, из которого и вывели участок под строительство коттеджного поселка. Делянку вырубать не стали, всего лишь проредили ее, дома построили среди сосен, получилось очень красиво и дорого. Изящные коттеджи из кольеного бруса тянулись стройными рядами, с дороги Артем видел только крыши. Забор вокруг поселка достаточно высокий, хотя надежным назвать его сложно. Профлисты на стыках отжаты, отогнуты, даже из машины Артем заметил две лазейки за периметром поселка. А ведь поселок охранялся. Ворота открыты, но шлагбаум опущен. Артему пришлось предъявить удостоверение, чтобы проехать. На марта он даже не глянул. Дома выстроились в четыре шеренги. Участки плотно примыкали один к другому, но помимо проездов имелись и проулки, через которые можно было пройти пешком с одной линии на другую. В одном таком проулке и нашли труп мужчины, в котором соседи опознали Лыкова Георгия Максимовича. Артем потерял много времени на завтрак и на разговор с Мартой, но, тем не менее, он прибыл на место раньше следственной оперативной группы, хотя и позже наряда патрульно-постовой службы. Патрульные перекрыли проулок с двух сторон. Старший наряд разговаривал с дородной женщиной в норковой шубе и такой же красивой меховой шапке. Марта невольно прыснула, увидев ее. На улице, конечно, не лето, но и в шубах давно уже никто не ходит. А шуба новая, дорогая. Как такой не похвастать? Артем не препятствовал Марте, позволил ей выйти из машины. Проходя мимо женщины в шубе, она спрятала улыбку в кулак, но скоро и стала не до смеха. Увидев лежащего на земле мужчину в окровавленном спортивном костюме, она сначала напряглась от переполоха в чувствах, а узнав Лыкова, охнула. Мужчина лежал на спине, головой к ним. Не самое удобное положение для опознания. Марта попробовала обойти труп, но стоявший рядом сержант грозно нахмурил брови. «Все правильно. Своими телодвижениями она могла затоптать следы преступника». «Пусть», — сказал Артем и показал, куда встать, чтобы Марта смогла рассмотреть покойника. А Малахов осмотрел рану в животе, били ножом, в селезенку. Били наверняка быстро, часто. «Ты что, нарочно меня сюда привез?» — догадалась Марта. Ее колотил самый настоящий мандраж, и почему-то захотелось налить ей водки, полный стакан. «Ты знала, что Лыкова могут убить?» «Нет, конечно!» Артем кивнул. «Редкий случай, когда он смог поверить Марте. Пойдем в машину». Они вышли из проулка и столкнулись с Щеколдином. Марта едва не врезалась в него. «Ух ты!» Она не удержалась и пощупала рукав его новой кожаной куртки. «Лайка!» «Не понял, а почему в одежде?» — спросил Иван Аркадьевич, глянув на нее. Задить он ее хотел, но не оскорбить, во всяком случае, так показалось Артему. «Еще и в машине». Малахов с дистанции разблокировал двери. «Давай». Марта кивнула и торопливо направилась к машине. что это я не понял», — глядя вслед, — сказал Щеколдин. «Да вот подумал, что Алик Лыкова мог убить. За Семенцовой заехал. Посмотреть хотел, как она себя поведет. И как она себя повела. Не знала она, что Лыкова убили, и что его могут убить. А почему она могла знать? И почему Алик...» Потому что Лыков нужен был Алику, пока им не заинтересовались блатные. Если Лыков достанется им, Алик окажется за бортом, а участок у Покровского терять не хочется. И участок этот можно получить через отца. Если Лыкова не станет, блатные окажутся за бортом. Без Лыкова им этот куш не потянуть. А участок этот Алик может взять через отца? В раздумье проговорил Щеколдин. Алик вчера интересовался, как Лыкова найти, где живет, куда делся, у кого интересовался. Через март удочки закидывал. Да, а она адрес не знала. Не успел выяснить. Странно. А блатные успели. Они вчера подъезжали, здесь были. С Лыковым хотели поговорить. «Сюда подъезжали?» Удивленно повел бровью Артем. но ну, ты уже домой уехал. Да и Лыков мне звонил. Я наряд отправил». «Сюда?» «Надо было тебе сказать, не подумал». «И что, наряд?» «Да ничего. Подъехал, проверил документы и отпустил». «Желание поговорить — это не преступление». Блатные шум не поднимали, в дом Клыкова не лезли, надо было мне самому подъехать. Документы проверили, данные хоть переписали. Так вот, капитан Фомин ездил. Старший наряда продолжал общаться с женщиной в шубе, причем он и хотел уже оставить ее, но та держала его за руку и говорила, говорила, заглядывая в глаза. Молодой офицер, статный, чернобровый, черты лица приятной жесткости, неудивительно, что соседка покойного повисла на нем. Щеколдин подозвал капитана, и тот на радостях едва не испустил вздох облегчения, так достала его гражданочка. Женщина потянулась за ним, хотела присоединиться к разговору, пришлось ставить заслон. Молоденький лейтенант из экипажа взял ее за руку и повел к дому. «Уф — Уф! — закатив глаза, выдохнул Фомин. «Что-то интересное рассказала?» — спросил Артем. «Да, ничего особенного. С женой развелся еще до того, как дом здесь купил. Два года уже живет. Соседка ни разу его с женщиной не видела». «Блатные видели», — усмехнулся Щеколдин, снова глянув на ленд-крузер Малахова. Артему показалось, что Марта показала ему язык. «А по существу что интересного?» — Да, ничего. Собачку пошла выгуливать, смотрит, Лыков мёртвый лежит. Как убивали, не слышала. Ничего подозрительного. Хотя нет, лист железный как будто громыхнул. То ли на крыше где-то, то ли в заборе. Может, показалось. — А проулок у нас куда упирается? — зная ответ, спросил Малахов. — Проулок упирался в забор вокруг посёлка, а там проф листы отжатые на стыках. Через такой лаз и прошел убийца. Вопрос только в том, как он Лыкова в проулок выманил. И когда это произошло? Ночью? Утром? В общем, работы много. — Да я тоже думаю, что через забор кто-то мог лезть, — пожал плечами Фомин. — Косынкина пошлю. Пусть глянет. — Не надо, — остановил Артем. — Криминалисты пусть смотрят. Следы ног его интересовали мало. Даже нитка с одеждой улика слабая. Но преступник мог поранить руку, лицо. Хорошо бы образец ДНК взять. Но этим должны заниматься эксперты. Они что-то запаздывают. Звонить надо. Подгонять. «Документы у Лыкова были?» спросил Чеколдин. «Да нет, ни документов, ни телефона», мотнул головой Фомин. «И калитка открыта. Я так понимаю, Лыков ненадолго вышел?» Полицию соседка вызывала. Артем Киевком показал на женщину. Солнце все выше. Уходит ночной холод, а женщина все стоит, шубу свою даже не расстегнет». Она в полицию звонила. Оперативный дежурный передал Малахову полные данные на покойного, фамилию, имя и отчество. Откуда она это знала? Может, не просто добрососедское у них знакомство? Может, эксперты ее пальчики в доме найдут? И следы ее мужа. Может, Лыков стал жертвой супружеской ревности? Но почему его тогда в проулке убили, а не в доме? Малахов прошел взглядом над воротами и увидел видеокамеру. Сосед мог знать о ней, мог позвонить Лыкову, выманить его в неконтролируемый проулок, там и убить. Артем не исключал такую версию, но не особо надеялся на нее. Одно дело, если бы Лыкова убили вчера, а он погиб сегодня, после крутого на него наезда, и Алик через март брал его в оборот, и блатные на голову плотно сели. Случайностей при таких раскладах быть не может. Или Алик убил, или Печора. Одно из двух. Но телефон нужно найти. Возможно, кто-то действительно выманивал жертву на живца. «Так, а вчера кто к Лыкову приезжал?» Глянув на Фомина, спросил Малахов. «Паспортные данные переписали?» «Сфотографировали?» Капитан хлопнул по карману, в котором у него находился смартфон. «Ну, твой-то телефон на месте, а телефон Лыкова нужно найти», глянув на Щеколдина, сказал Артем. И в дом потерпевшего зашел вместе с ним. «Из клееного бруса коттедж», — заметил он. «Но так у дружка свой завод. Весь поселок из бруса. А что, может, и Лысенков строил?» — задумался Щеколдин. «И землю выкупил, и дома поставил. Можно выяснить». «Разве я задачу не ставил? Под Лысенкова копнуть». «Так, может, Лысенков здесь ни при чем, или копнули не глубоко До поселка этого не докопали. Если Лыков землей помог, дом ему этот бесплатно мог достаться». «Хороший дом», — кивнул Щеколдин нам так не жить. Дом большой, просторная прихожая, плавно перетекающая в холл, отделка в стиле хай-тек, одна лестница чего стоит. В доме порядок, вещи не разбросаны, стены кровьи не забрызганы, со столов на кухне убрана, мойка пустая, губка лежит, тряпка на кранике висит. Губка еще влажная, а тряпка уже успела высохнуть, в мусорном ведре ничего необычного, упаковка от сосисок, здесь же и кожура от банана ни женских прокладок, ни использованных презервативов. И пустых бутылок из-под спиртного не видно. Котел в бойлерной тихонько работает, в доме тепло. Судя по всему, Лыков обитал только на первом этаже. Кровать в спальне разобрана, одеяло откинуто, простынь смята, початая бутылка минералки на тумбочке, пульт от телевизора там же, а телефона нет. Обошли весь дом, но телефон так и не нашелся. И очень скоро выяснили, почему. В ноутбук зайти не смогли, стоял пароль, зато доступ к видеозаписи с камер наблюдения получили без всяких осложнений. Что происходило в доме, осталось за кадром, но в 2 часа 36 минут Улыков вышел во двор и, не закрывая калитки, скрылся в переулке, где и закончился его земной путь. И уходил он с телефоном в руке. «Выходит, преступник забрал телефон», — констатировал Чеколдин. «Чтобы мы не узнали, кто звонил...» «Кто попросил Лыкова выйти?» — усмехнулся Малахов. «А мы узнаем, потому что знаем номер телефона Лыкова. Через него легко выйдем на оператора». Следственная оперативная группа уже подъехала. Прибыло капитан Путилов. Щеколдин поставил оперу задачу, и очень скоро Артем получил результат. Телефон Лыкова не действовал. Установить его местонахождение не удалось, зато Путилов пробил последний звонок. В два часа двадцать четыре минуты Лыкову позвонил некто Гулешов Тимур Викторович. «Гулешов, Гулешов», — задумался Щеколдин. «Гулешов Тимур Викторович, он же гуляш, трижды судим, разбой, кража, незаконное хранение оружия», — неторопливо, с небрежностью профессионалу, но четко изложил Путилов. Под бороду к нему узкий, а свод черепа широкий. С таким строением черепа ему никак не шила пышная шевелюра, но, видимо, у Путилова свой взгляд на мужскую привлекательность. но ну да, Гуляш!» — кивнул Щеколдин. «Лет пять назад подозревался в заказном убийстве, но доказать не смогли. А взяли его с пистолетом, по максимуму дали, все пять лет». «Заказное убийство в чьих интересах?» — подозревали Печорова. «Гуляш — его человек?» «Считается, что да, и еще я видел его недавно вместе с Балаевым». «Знакомое имя», — кивнул Артем, вспомнив фамилию человека, который вчера подъезжал к Лыкову и хотел с ним поговорить. «Но имя-то знакомое». Щеколдин то ли фыркнул, то ли силой выдал воздух из носа. Балаев не дождался вчера Лыкова, понял, что каш с ним не сварить. Позвонил Гуляшу, и тот решил вопрос. «Как-то слишком просто и необоснованно». «Ты про заказное убийство говорил» кого лет пять назад убили спросил артем бизнесмена одного причина но если в официальной версии то бизнесмен этот жену печоров очень сильно обидел печора потребовал извинений полетаев извинился но видимо не так как нужно а нециая версия неофициальных версий не нашли бизнес полетаева печое не трогал денег полетаев не занимал в карты не проигрывался деловые интересы не пересекались ты говорил печора легко убивает нелегко она убивает «Обид не прощает». «А ты говоришь, слишком все просто». но не знаю». «Возможно, Печора решил, что Лыков может под Алика отойти». «В таком случае ему проще было бы убить Алика. Таких Аликов пруд-пруди, а такого, как Лыков, попробуй найти». «У Алика отец, глава города». «Да Печоре все равно», — мрачно усмехнулся Щеколдин. «Если ему что-то нужно, он ни перед чем не остановится, тем более что Алик сам в конкуренты напросился». «Что это за конкуренция такая, когда людей как скот режут?» — поморщился Малахов. «А кого у нас за землю порезали? Лыков первый». Но Лысенков к этому подвел. Завязался узел. Земля, Алик и Печора. Если да, рубить этот узел нужно к чертовой матери. Еще одну сторону упустил, если уж ввязать весь хворост в охапку. Лысенков пытался похитить дочь Кудряшова. Кудряшов ходил с ним разбираться» но «Ну, это твой хворост Артем Иванович», — усмехнулся Щеколдин, глянув на Марту. «С твоей поляны. Можно, конечно, узнать, где был Кудряшов этой ночью, для очистки совести, если Гуляш не при делах. Давай начнем с Гуляша. Знаешь, как его найти?» «Сразу даже не скажу», — задумался Щеколдин. «На Полевой он живет. Я их там с Балаевым видел. Гуляш в одном ватнике был. Трусы по колено, валенки, лохматый, пьяный». «Абалаев в Дубленке. О чем говорили, не знаю. Я мимо проезжал», — сказал Путилов. «Точный адрес?» «Номер дома не помню. Показать могу». «Поехали», — кивнул Артем. Он собирался нацелить Путилова на ноутбук покойного, пароль сломать, в потрохах покопаться. Вдруг там что-то интересное. Но компьютер подождет, а гуляшь? Вряд ли.